Глава 12. Я думала, что после сегодняшнего не усну и до вечера буду нервно грызть ногти в ожидании самого странного в моей жизни расследования. Слишком уж много информации свалилось мне разом на голову, и я никак не могла ее разложить по полочкам. Представим, что мой мозг — это архив. Одну секцию отведем под Нема. Он считает, что я носитель тайны его загадочного происхождения. Где-то в подвале. хранится что-то такое, из-за чего якобы умер Тарагроса, а на меня совершили покушение. Мой маэстро переживает за мою жизнь, потому намеренно отдаляется и ведет себя то холодно, то черт пойми как. Некоторые его жесты и поступки говорят о том, что он... Я пригладила прядь волос, пробуждая в памяти тот короткий миг на кухне и слова моего друга. Он правда считает, что мне идет этот цвет? Тогда повременю с походом в салон. Само вымыется. и тогда Септимусу придется снова очень сильно испугаться мне на голову». Я рассмеялась про себя, а потом вспомнила, как Немо намекнул, что я должна буду оплатить его услуги в качестве адвоката. «Он же не серьёзно?» «Теперь о кольте». «А вот тут я совсем ничего не понимаю». Признаюсь, при нашей первой встрече он показался мне весьма надменным и неприятным типом. Однако уже на следующий день начал помогать мне. «А еще это приглашение в театр? Это просто проявление вежливости или все же свидание?» По большому счету я задолжала Александра услугу, и не одну. Он как-то сбивчиво признался, что сам при дворе чувствует себя чужаком. Его величество лишь несколько лет назад вызвал его из той самой отдаленной провинции Санданс, где принц жил у своей крестной. Так уж случилось, что его родителей не стало очень давно. Сход лавины на горной дороге унес жизни сестры короля и ее мужа. Маленький Александра спасся лишь чудом. Несколько суток пятилетний ребенок провел в снегах, и только боги знают, как он выжил. С тех самых пор он жил в южной провинции среди любящей родни своего почившего отца. Но едва захворал король, как племянника призвали в Фероце, и теперь он пытается отчаянно вписаться в новый для себя мир. И наконец. Я. В отличие от Нема и Александра, боги уберегли меня от тяжелых потрясений. Большая полная семья, положение в обществе и желанное для многих должность. Глупо жаловаться, но слова моего маэстро коснулись души. Корабль, волны и солнце. Сейчас это как никогда стало заманчивым. Взять и сбежать от всего, не ломать голову над новыми загадками. Происхождение Немо, туманные напутствия Трагросы. «Отравленное яблоко, смертельная метка и приглашение принца». Я ведь так и не дала ему ответа. Буркнула, что сверюсь со своим ежедневником. «Вот только там пусто. Мои выходные совершенно свободны». Я упала на постель, и меня приятно подкинуло вверх. Подушка ласково коснулась пухнущей от мысли головы, и на какой-то миг утянула от меня тревогу. «Будильник на десять вечера». От статум. Зачаровала я часы на камине, и крохотная стрелка поползла к нужной отметке. Очень скоро одной тайной станет меньше, и я примусь за следующую. Проснулась я за десять минут до будильника и посмотрела в окно. Уличные фонари горели тусклыми шапками в ночном тумане. Кто бы сомневался, что во время моей вылазки будет именно такая погода. Я тихо сползла с постели, махнула рукой в сторону часов и прислушалась к спящему дому. Родители наверняка уже вернулись, а значит, мне нужно проскользнуть незамеченной. Они точно в курсе моих злоключений и так просто не отпустят меня из дому. Наклонившись, я коснулась половиц пальцами и зачаровала их, чтобы не скрипели, пока я собираюсь. Из одежды мой выбор пал на удобные обтягивающие штаны и темную мантию с капюшоном. Быстро надела все это на себя, стянула волосы резинкой и посмотрела в зеркало. В темноте кожа казалась особенно бледной. Немо прав. Кабинетная работа совсем не идет мне на пользу. Я почти не вижу солнца. Зато глаза горят в опасном предвкушении. Моим первым заданием сегодняшнего вечера станет побег. Я взяла ботинки в левую руку и выскользнула из комнаты, осторожно переступая по проверенным половицам, которые лишь для меня мерцали магическим огнем. Чем ближе я подходила к лестнице, тем отчетливее становились голоса из родительской спальни. «Сначала многолетняя связь с потом это странное назначение, драка в университете, а теперь суд. Чего ждать дальше? Беременности от безродного?» Тихо негодовал отец, и я замерла, не веря своим ушам. «Ты же сам пригласил этого мальчика в наш дом», — возразила мама. «Они оба расценили это как одобрение их дружбы». «Дружбы, Стефания, дружбы!» «Не более. Я приглашал мальчишку к нам в дом, чтобы эти двое всегда были на виду и не наделали глупостей. Сейчас, когда она уже взрослая женщина, должна же она понимать, что у этого союза нет будущего ни для нее, ни для него». Даже после стольких лет служения Горацио Тарагроссе юстиция не посчитала его достойным. «Это что-то да, значит? Я думал, Немо понял меня после нашего последнего разговора. Но вот он опять заходил сюда, и Белла сказала, что он непозволительно много времени провел с ней на кухне. Наедине! Чем они там занимались? Изабелла и ее длинный язык. Зачем она это сделала? «Милый, остынь, они разберутся сами», — попыталась успокоить отца мама. «В том-то и дело, не разберутся, а потом ей жить с этим, с упущенными возможностями». и винить только себя и его. Несколько лет, и они возненавидят друг друга». Чем закончился их разговор, я уже не слушала. Размазывала злые слезы по щекам, пока сбегала по лестнице. Я уже даже не скрывала своего присутствия. Пусть знают, что я все слышала. В прихожей я чуть замешкалась, слишком долго возилась с замками и услышала взволновый голос отца. Юрий, постой! Юриана!» Я обернулась, наградила его своим самым холодным взглядом, а после зло толкнула дверь обеими руками. Разговора все равно не избежать. Мне еще нужно будет вернуться за Септимусом. Одно я знаю точно. Не оправдываться, не спорить с родителями я не буду. Они правильно сказали. Я взрослая женщина. У меня есть крыша над головой, своя работа. А если им не нравится мой выбор, то мне плевать. Знать бы только, что отец наговорил Немо. Обывалась я уже на крыльце. Спешно завязала шнурки, накинула капюшон и рванула вниз по улице. Пробежала несколько кварталов, и, осознав, что отец за мной не гонится, остановилась и зябко поежилась от непривычной для этого времени года прохлады. Туман стелился над мостовой, облизывал подъездные дорожки и входные двери домов. По мощёным дорогам мчались мрачные дилижансы с зажженными фонарями. Ну и ночка. Нужно было договориться с братом и пойти вместе. Страшновато добираться вот так одной. Но мне хотелось убежать. Выбросить из головы те гадкие слова моего отца. Поверить не могу, что все это время он относился к Немо так. Держал его поближе, чтобы следить. Я закусила губу. Я жалась ближе к домам с горящими окнами и старалась быстрее переставлять заплетающиеся ноги. Со стороны я наверняка напоминала напуганную воришку. Крадусь в ночи, оборачиваюсь и дергаюсь от каждого шороха. Во всём Ферроце сегодня я самая подозрительная личность. Еще и без шести дней с судимостью. Только у городских ворот я слегка расслабилась, когда прошла мимо молчаливой городской стражи. Даже приятно встретить хоть кого-то в этот час. У меня лениво проверили документы, и я уже бодрее зашагала к коттеджу. Туман становился все гуще. Видимо, это озеро Агрента сегодня шалит. Нагрелась сзади, и теперь тянется своими щупальцами к городу. Прямо как мой септимус. Коттедж я разглядела лишь когда врезалась коленями в покосившийся забор, который после сегодняшнего столпотворения стал еще более редким. Караульных, как и сказал Марко, давно отпустили, и теперь тут не было ни души. Я дернула закрытую дверь. А ключи-то так и остались у меня на столе в кабинете. Хорошо хоть что, в чужих руках они бесполезны и не откроют архив. Осторожно я обошла дом в поисках окна. Под ногами хрустнуло битое стекло, и я чуть не вскрикнула от ужаса. «Да что со мной такое?» Я подтянулась на руках, стараясь не порезаться о торчащие осколки, зацепилась ногой за неровности стены и с громким оханем перевалилась внутрь конторы. Не успела я отряхнуть ладони от пыльной крошки, как услышала хлесткая «Нон мавере!» Меня тут же сковало по рукам и ногам и отбросила к дивану лицом вниз. «Да как же так?» Даже язык не слушался. Я могла только беспомощно мычать, пока неизвестный медленно, но неотвратимо подходил ко мне. Грубый рывок за плечо заставил меня сесть и заглянуть в жуткие, пылающие магии глаза. Они горели темно-фиолетовым, как если бы чернила Септимуса подсветили яркой лампой. «Юри?» Выдохнул Немо, скинув с меня капюшон, и тут же тряхнул головой, избавляясь от пугающей магической ауры. «Зачем ты крадешься в свою же контору?» Виндиктом. Оцепенение спала, я буквально повалилась на маэстра. Он подхватил меня, а я изо всех сил вцепилась ему в предплечье. Ключи, я оставила здесь ключи, когда все началось. Мне не хватало воздуха, я запиналась, дрожала от страха. Что это было с тобой такое? Почему твои глаза горели? Тебе показалось. Отмахнулся он. Не показалось, такого никогда не было, ни с кем. Именно. Такого не было. Уже строже отрезал он, и я поняла, что обсуждать это он не хочет. По крайней мере, сейчас. «Что тебе сказал мой отец?» Вдогонку спросила я, и это застало уже его врасплох на мгновение. А вот только маэстро тут же вернул себе равнодушный вид. «Думаю, примерно то же самое, что тебе, раз ты в курсе. Юрий, он прав. Просто прими это и живи дальше. И точно не ссорься с семьей из-за меня». Если они против нас, то ни семья, ни мне, слышишь? Мой голос сорвался, а Немо болезненно поморщился от моих слов. Никогда так не говори, глупая, беззлобно сказал мой мастер. Поверь человеку, которого оставили на ступеньках приюта без имени и фамилии. Семья важна. А у тебя она особенная. Цени их. Жаль, что у меня не получилось в лица. У меня по щекам катились слезы. И я все крепче прижималась к Немо. «Если они такие замечательные, как ты говоришь, то примут мой выбор, примут тебя, хотят они этого или нет». Я чувствовала себя ребенком в этот миг, эгоистично требовала от возлюбленного наступить на горло своей гордости и достоинству. Но я просто не могла потерять его. Не так. Не из-за предрассудков. «А меня ты спросить не хочешь, Юрий?» Я медлила, боясь задать ему этот вопрос. Вдруг я напридумывала себе все эти знаки. Его заботу, нежность, намеки, пини. «Ты любишь меня?» — прошептала я, уткнувшись ему в грудь. «Посмотри на меня, Юрий». «Не буду!» — по-детски воспротивилась я, слушая перестук в груди моего маэстро ища ответы в нем. «Быстро!» Потом замирает, почти как моё. «Юрий, пожалуйста!» Он умолял, но я не сдавалась. Что-то плохое непременно случится, если я послушаюсь его. «Нет!» Он все же поймал меня за подбородок и заставил посмотреть себе в глаза, которые вновь приобрели отблески той пугающей магии. «Я люблю Элену. Мы сильно сблизились последнее время. И я подумываю сделать ей предложение. Ты отнесешься к моему выбору с пониманием». Он говорил вкрадчиво. а его глаза становились все ярче. «Ты лжёшь. Это не может быть правдой, Нема. Невыносимая боль тут же прорвалась наружу горячими слезами. «Я отказывалась верить ему. Я не верю! Не верю!» Ты быстро забудешь это чувство. Теперь ты свободна от любых обязательств, сказанных вслух или же обещанных в мыслях. Он внушает мне... а я не могу оторвать взгляды и прекратить эту пытку, лишающую меня воли. Нельзя расторгнуть договор в одностороннем порядке, Нема. Ты обещал. Пини, помнишь? Твое чувство ко мне было несерьезным, И ты понимаешь это сама. Понимаешь ведь? Я против воли кивнула, а слезы сорвались на пол. Молодец. А теперь улыбнись. За дверьми стоит твой брат. И тот кому-то не безразлично. Нема сам болезненно моргнул, а когда магия схлынула, то глаза его были влажные и покрытые крохотной сетью капилляров. Я же чувствовала себя опустошенной, словно банка с малиновым вареньем, из которой выскребли все до капли. А теперь на стенках остались лишь присохшие раздражающие зернышки, которые очень трудно будет отмыть. Так они и присохнут навечно. Придется ногтями скоблить, потому что я никогда. «Как же так, Нема? Он впустил остальных заговорщиков. Я же так и стояла у дивана, пытаясь собраться с мыслями. Мне хотелось страдать, хотелось плакать. Но я не могла сделать этого. Словно я не любила никогда моего маэстро. «Юриана?» Встревоженно позвал меня принц, и я медленно повернулась. Все в порядке?» За меня ответил Марко. «Да все с ней нормально. Узнаю это недовольное личико». «Не выспалась, сестренка? Готова выражить?» Я посмотрела на свои руки, словно они принадлежали кому-то другому. Все мое тело будто стало вдруг постылой клеткой. Готова. А где Немо?» Равнодушно отметила я для себя, что в комнате его не было. Пошел нарвать яблок в саду для какого-то эксперимента», ответил брат, разглядывая дырку в столе и в половицах. «Жесть какая!» «Ты пугаешь меня, Юрий. Откуда в тебе столько разрушительной силы?» Я слушала его шутки, как сквозь плотную завесу. «Теперь со мной это всегда будет?» Немо решил, не спрашивая меня, вколоть мне анестезию, лишил возможности выстрадать этот момент, превратил в бездушную, безвольную тряпку. Я сжала руки в кулаки, потому что в сердце поднимался гнев вперемешку с обидой. Когда мой бывший маэстро вернулся с тремя яблоками, единственное, что мне хотелось сделать, это взорвать их прямо у него в руках. «Зачем три яблока-то?» — спросил Марка, который все происходящее принимал за веселое развлечение. «Мы проверим, как работают обличающие чары сеньориты Рицы. Каждый из нас зачарует свое яблоко. И мы посмотрим реакцию на заклинание Юрианны. Я проверю технику выполнения и пойму, была ли допущена ошибка и где». Сознанием дела объяснил Немо и отдал моему брату и герцогу Акальте по яблоку. Разве в полу не осталось следов? Поинтересовался принц. Ничего. Я проверил все дважды, пока ждал вас. Если проклятие имело место, то исполнено оно весьма осторожно и умело. Для начала нужно отмести очевидный вариант. Под очевидным вариантом он подразумевает моё паршивое использование магии. Так что делаем то? Продолжал тупить Марка, подкидывая яблоко. «Всё просто», — едко начала я. «Маэстро травата хочет доказать всем, что я всего лишь маг-недоучка и не смогу выявить наложенные вами чары. Приступайте, я даже отвернусь». Мои щёки пылали от злости, оброшенной братом «Полегче, Юри!» и ещё больше выбесила меня. Я стояла к ним спиной, пока они готовились к эксперименту, который явно преследовал цель унизить меня. «Неужели они действительно считают меня такой идиоткой?» Я попыталась успокоиться. Мои расшатавшиеся нервы точно не помогут доказать всем, что я умею колдовать. «Все готово, сеньори Торице? Прошу». Пригласил меня Немо, даже не стесняясь смотреть мне в глаза после всего. «По одному. Повторяйте все с точностью. Слово в слово». Троица на всякий случай отошла на безопасное расстояние. И я почувствовала, как в воздухе незримо натянулся защитный барьер. Они точно не верят мне. Горько усмехнулась я и, ни мешкой, ни секунды, произнесла, глядя на первое яблоко. «Инчармины ревелант!» Вверх сразу же взвелся лиловый дымок, а в конторе раздался протяжный женский стон, полный запретного удовольствия. Нема и Александра, как по команде, уставились на моего покрасневшего брата. Марка. «Это сейчас были приворотные чары?» Я наконец-то позволила себе улыбку. Слишком уж забавно выглядел мой горе-родственничек. Не знала, что он так умеет. «И после таких фокусов у тебя все еще нет подружки?» «Смешно. Ты же знаешь, что привороты запрещены. Любовные отношения с околдованными приравнены к изнасилованию. Я просто по работе изучал механику наложения». промямлил Марка и все присутствующие тут же рассмеялись. Ой, да все! Кто там дальше? Он насупился и засунул руки в карманы по самые локти. Первый раз вижу его таким смущенным. Точно втрескался в кого-то. Потому и домой все реже приходит. Прячет от нас свою избранницу. Я справилась! Отправила я Немо полный превосходства взгляд. Осталось еще два. Продолжаем. Маэстро развеял остатки любовного приворота, висящие в воздухе мерцающими искрами, и принял напряжённую выжидательную позу. Я демонстративно хрустнула пальцами, откинула назад волосы и вновь выставила руку вперед. «Инчармина ревелант». Такого результата я никак не ожидала. На полках, на столах, под ногами, прямо из книг начали вырастать пестрые бутоны всевозможных расцветок, Они стремительно наполняли комнату сочным ароматом летнего луга. После той Вони, которая царила здесь днем, это походило на волшебную сказку. Что это такое? Только и спросила я, кружась по комнате и с тоской подмечая, что некоторые цветы уже развеялись. Магия иллюзий, быстро ответил Немо. Как эффект на вашего сочества? Благодарю вас, маэстро Травата». Они так странно хвалили друг друга. что я не могла не заметить беззлобные издевки в их голосах. Примерно так же я общаюсь со своими братьями за ужином. Я просто подумал, что Юри не помешает глоток чего-то свежего, чего-то нового. Пришлось немного подождать, пока развеется необычная магия герцога Акальте. Я подцепила на ладошку наколдованную кувшинку и поднесла ее к глазам, пока эта невероятная красота не исчезла. Иллюзия оказалась настолько реальной, что я даже почувствовала нежный шёлк лепестков под пальцами. Я с упоением гладила их, пока и они не растаяли, превратившись в мерцающие искры. Очень красиво, Ваше Высочество. Вот то дневное проклятие было таким же. Я же просил вас, Юрианна, зовите меня по имени. Мы все здесь уже близкие люди. С Марком мы вместе проходили летнюю стажировку. Немо вам почти как четвертый брат. а вы один из моих немногочисленных друзей в Фероце. Ничего себе. Принц считает меня своим другом? Это безумно лестно. Одно дело слышать, что она с ним говорят горожане, другое — узнать это от него самого. Спасибо, Александра. Вам удалось улучшить мое настроение. Поразительная магия. Очень старался. Мой мастер оставался равнодушным. Лишь усмехнулся чему-то про себя, а потом резко прервал наши любезности. Осталось третье. Он указал на свое яблоко и скрестил руки на груди. «Разве Юри не доказала, что замечательно владеет обличающими чарами?» Встрял Марко. Что-то явно было не так с этим яблоком. Я чувствовала. Почти как сегодня днем, когда захотела проверить подарок от посетительницы. Простая интуиция. Но сейчас все повторялось, и мне было по-настоящему страшно. Словно вот-вот произойдёт нечто такое, что в очередной раз крутанет мою жизнь на 180 градусов. И тут уже внушения Немо не помогут справиться с паникой. Последний раз, сеньори Трица. Приступайте. Все как на наших парах. Немо был чересчур сосредоточен, а я все никак не могла унять нарастающую дрожь, вспоминая жуткий едкий дым, от которого слезились глаза, а легкие разрывало от кашля. Я встряхнула руками, размяла шею и мысленно досчитала до десяти. «Ин ревела...» Я даже не закончила заклинание, как яблоко начало шипеть и изливаться знакомой отравой. Меня тут же сковало от паники, но не из-за чар. На долю секунды глаза Нема вновь стали фиолетовыми. Вертере. Он быстро обратил действие своего проклятия. Дым втянуло обратно. а всю правую руку моего мастера покрыла мелкими порезами, которые тут же засочились кровью. «Эй, Немо, что за... Откуда ты знал?» Марк отшатнулся, а герцог подхватил мастера, когда тот едва не рухнул на колени. «Порядок», — раздраженно ответил Немо, но на Александра все же оперся, а потом буквально выплюнул лечащее заклинание. Юра! Мой мастер оглядел перепачканного кровью наследника и явно намеревался прочитать очередное заклинание, как Александр остановил его. «Не стоит, Нема. Все в порядке. Не трать силы. Грязная кровь травата на ваших одеждах. Позвольте убрать. Моя кровь не грязнее вашей. Она такого же цвета. Хочешь проверить?» С вызовом спросил принц, взял со стола нож для открывания писем и коснулся лезвием ладони. «Я верю вам». С едва заметной, но вполне искренней улыбкой ответил Немо, но затем вновь помрачнел, бросив взгляд на яблоко. «Могу я попросить вас об одолжении, Ваше Высочество? Но не задавайте вопросов, ибо ответы вам не понравятся. Идет? В глазах наследника загорелся лукавый огонек, и мужчина с готовностью кивнул. «Тогда держите крепко Юриану Рице. Боюсь, ее нынешнее положение не позволит мне сделать то, что я хочу, потому что нам с ним будет дьявольски больно. «Что?» — спросила я одновременно с моим братом, но в следующую же секунду принц сцепил вокруг меня руки и извиняющимся шепотом наложил чары. «Нон мавера, Юрий. Снова ощущение полной беспомощности во всем теле. Я обмякла в объятиях наследника уже второй раз за день. Почему он так легко поверил Немо? Почему рядом с ним мне так же спокойно и тепло, как с моим маэстро? Марко, ты страхуешь, чтобы бы ни случилось, чтобы бы ты не увидел и ни услышал. Держи сестру. Заклинание о кольте не удержит её надолго. А если она вырвется, нам всем придётся несладко. Предупредил Немо. Тяжело вздохнул и повернулся ко мне. Прости меня, Юрий, но иначе нельзя. Я не понимала, что Немо собирается делать, но моя интуиция сходила с ума от предчувствия чего-то ужасного. Александр гладил меня по плечам, пытаясь хоть немного успокоить. Уверена, сейчас он прекрасно ощущает мою тревогу. Все тело дрожит. Максимальная готовность. Мое сердце сжалось, и я зажмурилась в ожидании чего-то болезненного. Но ничего не происходило. Я даже расслабилась и открыла глаза. Немо не было в комнате. Зато я услышала, как хлопнула дверь моего кабинета. «Зачем он пошел туда?» «Зачем меня нужно держать?» Сердце колотилось все быстрее, в такт шагам моего бывшего наставника. Он вернулся, но в этот раз держал в руках закрытый реестр нотариальных действий. Я все еще не чувствовала угрозы. Должно быть... «Я чего-то не знаю?» «Крепче, Ваше Высочество, сейчас начнется. Предупредил Немо и потянул за обложку. В моей голове тут же раздался торжественный голос нотариуса Пьетро Николози, который зачитывал на похоронах присягу нотариуса. Превозмогая магию герцога, я повторяла ее слово в слово. Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну в своем поведении, руководствоваться принципами гуманности и уважения к человеку. «Да, да, Юрий, мы верим, что ты хороший и честный нотариус. Но, боюсь, ты не выдашь всех тех, кто был у тебя сегодня на приеме. А я должен узнать». «Хранить профессиональную тайну?» Упрямо повторяли мои губы, а реестр не поддавался Немо. «Так у нас ничего не получится». Он раздраженно отложил книгу и взял в руки нож для писем. «Санацио!» Лезвие загорелось синим, и Немо шагнул ко мне. «Наследник же вдруг заградил меня собой». «Остановись!» Угрожающе приказал он мастеру. «Это не стоит того!» «Ваше Высочество, не заставляйте меня применять силу и к вам. Ради сеньюри Рицы я готов сделать все, что потребуется!» «Что? С чего вдруг такая самоотверженность? Ты же собрался жениться на домине!» «Должен быть другой способ. Это опасно для вас обоих!» «Нет другого способа. Вы все слышали. Она даже скованная магией будет держать реестр закрытым. Умирая, она не прекратит хранить тайны. Это ее крест. Прошу вас. Мне нужно увидеть имена, узнать, кто хотел убить мою... Он задыхался от отчаяния. Мою ученицу!» Александра стиснул зубы, но все же сдался и позволил Немо подойти ко мне. Слишком уж эффектным было третье обличение чар. Сомнений нет. То была не моя ошибка, а настоящее покушение. Будет не больно. По крайней мере, пока. «Анастезе!» Лезвие коснулось моей левой ладони. Аккуратный порез быстро наполнился кровью. На свою руку маэстро уже не тратил магию, словно наказать себя хотел за все происходящее. Он полоснул себя по ладони, а затем соединил наши порезы и переплел свои пальцы с моими. В другое время и в другой обстановке я была бы безмерно рада этому ритуалу, который фактически сделал нас одним целым. Но сейчас это явно было предвестником страшного обряда. Мьютаре Дуо! отчетливо произнес Немо, и наши руки охватило холодное синее сияние. В этот же миг мое сердце наполнилось такой безудержной тоской и болью, что ноги тут же подкосились. Невыразимая любовь и желание в моей груди разбивались о ревности и досаду. Ко мне вернулось то, что мой маэстро попытался стереть. Вот только сейчас эти чувства были куда сильнее и безысходнее. Почему? Руки расцепились, но сия не осталось. Немо быстро вернулся к реестру и уже без труда открыл его на нужной странице. Я только могла наблюдать за тем, как он снимает копию. Чернила послушно переносились на чистый лист, на котором столбиком появлялись фамилии моих сегодняшних посетителей. «Готово». Буднично проговорил Немо, словно каждый день меняется с кем-то аурой. Он захлопнул реестр и сунул листок в карман. «Юстиция накажет меня». Я не сохранила тайну. Пробормотала я сквозь слезы. Не тебя. Меня. У тебя не было ни единого шанса против этой магии. Смирись. Ты просто слабая девушка, место которой за парты на лекциях, а не тут. Отпустите ее, ваше высочество. Мы закончили здесь. Как только Александра снял с меня заклинание неподвижности, я оттолкнулась ногами от пола и рванулась к Немо, била его кулаками в грудь, более не сдерживаясь. «Ты мог попросить? Ты мог?» Ты не смогла бы сказать мне, ты скована тайной. Тот, кто устроил все это, знал, что изъять реестр законным способом будет практически невозможно. А если бы ты умерла от проклятия, то пришлось бы искать нового нотариуса. И все бы опять затянулось. Кому-то очень выгодно, чтобы архив не вскрывали. Он аккуратно убрал мои руки. «Тот, кто принес яблоки, мог и не делать у меня копию, а просто оставить корзину и уйти!» «Возможно, да. А возможно, и нет». Нема достал из кармана сложенный в четверо листок. «Я знаю, кто наложил эти чары. И его имя здесь». «Эм...» — подал голос Марка. «Мне хоть кто-то объяснит, что здесь происходит?» «Проводи сестру до дома. Ей нужен хороший отдых. И проследи, чтобы она сразу же легла. Последствия заклинания еще настигнут нас обоих». — напутствовал моего брата Нема, А у нас с вами осталось последнее на сегодня дело, ваше высочество. Вы когда-нибудь производили арест, используя свое имя и положение? Наследник отрицательно замотал головой. — Нет, но я готов оказать вам полное содействие в наказании преступника, сеньор Травата. — Какой еще арест? — Я с вами! Марко, допусти да же ты! — Нет, Юри, ты все слышала. Мы идем домой. Он едва заметно подмигнул мне. Я еще поупиралась для виду, но позволила брату вывести себя из коттеджа, предварительно налив Луиджи молока. Когда все вышли, я заперла дверь и опечатала домик, чтобы туда не проникли случайные хулиганы. Архив все равно никому не отпереть. Реестр невозможно открыть без меня, моей крови и обряда. Но было бы неприятно, если бы кто-то попортил остальное имущество. Немо последним остался на пороге, поднёс два пальца к губам и протяжно свистнул. И зачем он это сделал, ведь ничего не произошло? Очередная загадка. Мы распрощались с маэстро и принцем на первой же развилке, прошли несколько метров в сторону города, а затем бесшумно вернулись к перекрестку и подсветили магии следы. Отсюда они вели только в одно значимое место — университет. Именно оттуда у меня было больше всего посетительниц. Поверить не могу, что кто-то из студенток попытался убить меня.